Глава пятнадцатая. Попивая крепкий кофе возле кофейного автомата этажом ниже палаты Олега, Андрей рассказывал Олесе историю, едва не стоившую ему зрения. Оказалось, что патологическая зависимость от дружбы у мужчины уже случалась. Тогда друг погиб, едва не забрав Андрея с собой. А теперь Олеся не собиралась осуждать или переубеждать в чем-то взрослого мужчину. Да и могла ли, имела ли на это право. Она посчитала, что права не имеет. Едва опустошив стаканчик, Андрей откланялся, оставив ее наедине с новыми мыслями. В прострации она добрела до палаты Олега, размышляя, насколько пагубными могут быть человеческие взаимоотношения. Парень, раскинувшись, лежал на койке. Олеся в очередной раз прикрыла одеялом высунувшиеся ступни, заправив под них край пододеяльника. Поправила руки и скинула отросшую рыжую челку с лица Олега. Такой милашка. Чем же он пугал всех и каждого, пока был в себе? Девушка пожала плечами и уселась на подоконник, по обыкновению рассматривая молодого парня, который балансировал на грани двух миров, как любила говорить Раиса. Вроде и живой, но не говорит, будто бы здоров, но лежит без сознания. На вид чисто ангел, но до чёртиков напугал ее чем-то в ту ночь, когда сам приговорил себя к состоянию овощ. Может и цинично. Но так оно и есть. И будет ли у этой сказке о спящем красавце хэппи знает лишь Бог? Если он, конечно, существует. Все та же Раиса стала чаще подвергать сомнению не только свою веру во Всевышнего, но и само его существование. Многое можно принять. Например, смерть мужа, прожившего почти 80 лет, или болезнь пожилой сестры. Но не такое. Молодой человек, брошенный с первых лет жизни, оказывается прикованным к постели. И никто не гарантирует, что когда-нибудь он придет в себя. Как это может быть Господней волей? За какие грехи? Олеся, в общем, разделяла с Раисой данную точку зрения. Она сама рано потеряла мать, потом и отца, хотя всегда была примерной девочкой, училась прилежно, слушалась беспрекословно и всегда, всегда была благодарной дочкой. Наверное, поэтому она пустилась во все тяжкие, будто хотела доказать самой себе, что заслужила обрушившиеся на нее испытания. Конечно, кто-то, как Олег, с ранних лет оставлен на произвол судьбы, и у него наверняка больше прав себя жалеть. Только рухнувший, в одночасье привычный мир, в котором ты чувствовал себя в безопасности, ставит всех в одну линию. У черты горя и страданий все равны. Новая палата Олега окнами выходила на другую сторону здания, поэтому солнце с утра не тянулось снежными лучиками к лицу пациента, как это бывало примерно к десяти часам до полудня в предыдущей палате. Для Олеси это был своеобразный ориентир, который она подметила. Как только румяные щеки ржеволосого красавца озарялись медовым светом, она шла бить кофе, зная примерное время и то, что доктор Мирошниченко в половине случаев там повстречается. Что-то между ними начало происходить, но то ли Олеся все еще находилась в стадии абсолютной закрытости и неготовности к отношениям, то ли доктор не планировал даже мать. В любом случае, кокетство и двусмысленность девушке были по нраву. Да и живопись освоить она была не против. Лениво поднявшись на ноги, девушка потянулась, ощущая, как позвонки между лопаток встают на свои места. Кресло, купленное Андреем для Раисы, было, несомненно, удобнее твердого подоконника, на котором она постоянно зарекалась не сидеть, но раз за разом взгромождалась на него. Отбросив на спинку койки шаль, согревающую ноги, девушка краем глаза уловила блеск у глаз Олега. «Это что, слезы?» – вслух воскликнула она. Подойдя ближе, она убедилась. «Действительно!» В глазах его замерли две блестящие слезинки. Едва девушка выхватила из кармана телефон, чтобы их заснять, как они шмыгнули вниз по скулам и пропали в густой рыжей шевелюре. «Фотосессия?» В обычной, немного высокомерной манере поинтересовалась Марина, входя в палату. «Типа того», – отозвалась Олеся, мысленно сказав совсем другую фразу. «Иди ты в задницу!» так и осталось только у нее на уме. «На самом деле?» — решила пояснить она. «У него были слезы на глазах. Я хотела их сфотографировать». Марина удивилась. «Слезы?» «Да». «Интересно». Не скрывая эмоций, подытожила Марина. «Надо бы доктору, что ли, рассказать? Я как раз иду кофе взять. Мирошниченко обычно мне встречается на пути». Марина улыбнулась, высоко в брови. Она могла бы сделать ремарку насчет Олеси и доктора, но не стала. Во-первых, они не были подругами. Во-вторых, она не хотела сокращать устоявшуюся между ними эмоциональную дистанцию. И, наконец, в-третьих, явная заинтересованность девушки каким-то мужчиной давала Марине право полагать, что Андрей вне поля ее зрения. Вместо этого женщина попросила захватить и ей стаканчик напитка, и еще до ухода волонтерша начала придирчиво осматривать новую палату Олега.